Глава двенадцатая. «Доброе утро, Диан», — спокойно ответил я. «Как ты тут оказался, и почему я не в курсе об этом?» Я, конечно, рад был увидеть здесь этого человека. Вот только выбранный стиль общения после памятной заявки Ляун Ю я не менял. Говорил я с ним предельно вежливо. Тем не менее, постоянно помня, что между нами стена, и этот человек может иметь свои интересы и действовать самостоятельно. «Меня вызвал лорд-дракон». с достоинством сказал господин главный целитель. Он даже не сделал вид, что его как-то напряг мой слегка прохладный тон. И не останавливаясь ни на секунду, продолжил. Он поднял меня с кровати ночью и вызвал сюда. Для того, чтобы я целый день был при вас и подготовил ваше тело к бою. Звонить было поздновато. Не хотел вас будить. Думал, вы и так нервничаете перед важным событием. Выкрутился, подумал я. Все стройно. Незачем ему меня будить среди ночи. да еще и если его вызвал сам таулонг Только вот в одном он ошибся, я практически не волновался. А если и волновался, то мой сон никак из-за этого не ухудшился. Если быть откровенным, то после ночных ласк от Ляон я засыпал словно младенец, и мне ничего не мешало. Плохой сон меньше из моих проблем. «Понятно. Завтракать будешь?» — уточнил я у него. «Сочту за честь». Улыбнулся мужчина, отодвигая стул и присаживаясь за стул. «Леон?» Решил я уточнить и у девушки. «Нет, спасибо, господин, я уже позавтракала», ответила девушка. В принципе, как и всегда, за проведенное вместе время. Девушка ни разу не трапезничала со мной. Все время либо до, либо после, но я не оставлял, если не надежд, то стремлений пригласить ее разделить со мной пищу. А то потом один раз не приглашу, а она останется голодной. Некрасиво будет». «На двоих же хватит?» — решил все же уточнить я. Еда все так же располагалась в плетеных коробочках, и было непонятно, какое ее количество внутри. «Да, хватит. Господин, главный целитель, заранее меня оповестил о своем приходе», — ответила девушка. «Хорошо. Приятного аппетита». «Приятного аппетита», — услышал я в ответ. Насыщались мы молча, тщательно пережевывая рис и запеченную скумбрию. «Завтрак чемпионов!» — так называл это блюдо лунь Якобы в таком рационе достаточно микроэлементов для нормального развития молодого организма и проведения активного дня. Перейдя на чай, я наконец-то решился задать интересующий меня вопрос. дян подскажи, что значит слова «проследить за моим здоровьем и подготовить тело к поединку»? Это значит, господин, что для того, чтобы максимально подготовить вас к бою, я погружу ваше сознание в сон и поработаю со всем телом, проверю, чтобы не было никаких повреждений и ранок, Если будут, заживлю. Проверю нервные окончания и притуплю их, чтобы боль, которую вы, возможно, получите, была гораздо легче перенесена. Зато спинной мозг и его нервные окончания наоборот накручу, чтобы была ускоренная реакция. Поработаю с головой. Я знаю, какие сектора головного мозга и за что отвечают. по воздействую на определенный кусочек и мозжечок, чтобы восприятие усилилось, а вестибулярный аппарат не подводил. «Довольно серьезно», — ответил я, когда он замолчал. И это будет правильно и честно? «Это будет, возможно, нелегко, конечно, но реально возможно», ответил Диан. «Если лорд считает, что это правильно, значит, так и нужно сделать». Я, конечно, рассчитывал приехать чуть позже, но он настоял. Вот так вот. Оказывается, лорд не забыл про меня. Наоборот, он просто держал руку на пульсе и доверился старейшине и его опыту, и решил дополнительно перестраховаться. «Долго будет длиться процедура», уточнил я. «По-разному», — уклончиво ответил мой главный целитель. «У вас есть какие-то запланированные дела, кроме дуэли?» «Нет». «Тогда я бы предложил потратить на это все свободное время, что у вас есть», — ответил он. «Я бы вообще предложил еще выпить специальный чай, который поможет мобилизовать резервы организма, а также нанести специальный крем, который, впитываясь в кожу, будет играть пусть небольшую, но сдерживающую роль для атак противника». 1 скептически уточнил я. Для меня 1% не играл ровным счетом ничего. Если я не смогу его победить, то это не из одного процента. Я думаю, процента 3-4 в зависимости от слоев, совершенно не поняв моего настроя, серьезно сказал Диан. К тому же, я думаю, противник также будет использовать нечто подобное. И это не несколько процентов, а уравнивание шансов. Ну хорошо, ответил я. Доводы он привел основательный. Поэтому я счел за хорошее согласиться с ним. И сказал, «Согласен. Когда будем приступать?» «У вас в комнате стоит массажный столик. Заходите в комнату, раздевайтесь и ложитесь на него. А я сейчас переоденусь и подготовлю рабочее место», сказал мужчина, отставляя чашку. Я сразу не заметил, но рядом с ним стоял среднего размера чемодан. Его-то он и взял. В моей комнате вправду появился массажный столик. Это единственное изменение, которое там появилось. Только вот я с Ляон Ю ни разу им пока не пользовались. Вытянув столик на центр, я снял с себя одежду и повесил на ту вешалку, с которой снял ее. Оказавшись в одних боксерах, лег на положенное место. Дьян в это время открыл свой чемоданчик и выставлял различные баночки и скляночки. И это было нормально до тех пор, пока он не зажег спиртовку и не разложил из специального набора около сотни игл. Это меня разволновало гораздо больше, чем предстоящая дуэль. Сказать я ничего не успел. В комнату зашла Леон Ю, но не в своей традиционной одежде, а в каком-то спортивном костюме, плотно облегающем тело. Перевел взгляд на целителя и попытался привстать, но теплая ладонь Диана легла мне на голову, и я заснул. Пробуждение у меня происходило странно. Словно я нырнул глубоко с головой и медленно выныриваю. Сначала стало появляться зрение, потом потихоньку слух, следом обоняние и тактильное ощущение. Потом я начал по чуть-чуть чувствовать тело и мышцы в нем. И потом, словно в озарении, сознание вернулось рывком. Я вспомнил, где я нахожусь. Медленно встал, подвигался. Разогнав кровь по венам, сделал несколько быстрых движений. Ничего не мешало и не болело. Явно не тот случай на источнике, когда у меня все тело затекло. Свет был неяркий. Это небольшой лампа, стоящий на полу. Много пустых скляночек лежали в стороне, как и набор игл. Было видно, что они использовались по назначению. Бррр, не люблю иглы. Когда только приехал, меня лечили именно ими. Даже насморк, и тот лечился тыканьем игл в определенные места. Пришлось не болеть, а то было реально страшно. Рядом с массажным столиком стояла вешалка, на которой было шелковое облачение темно-синего цвета с красным драконом на груди. Все было выглажено и буквально светилось церемониалом. Даже белые носки, и те были из странного гладкого материала. Все оказалось именно моего размера. Не жало и не мешало двигаться. Часы показывали половину пятого вечера. Долго же меня в порядок приводили? Я открыл дверь и испытал чувство дежавю, потому что меня встречали те же самые лица, что и с утра, и точно в таком же положении около стола, только вместо коробочек еды сиротливо стоял чайничек. — Как ваше здоровье, господин? — сразу спросил Диан. — Нет ли болей? Не кружится ли голова? — Все нормально, спасибо, — ответил я и тут же спросил. «Все получилось?» «Да, господин, все получилось. Надеюсь, по вашему возвращению я проведу ряд усовершенствований в вашем организме и сделаю его еще более сильным и выносливым». «Так можно?» – удивился я. «Конечно, можно», – ответил Диана. «Каждый, кто занимается целительством, может следить за своим телом так, чтобы максимально повысить его физические кондиции. Сейчас вам нужно попить определенный чаек, про который я говорил». чтобы он мобилизовал все возможности организма. «Давай», — сказал я, присаживаясь. Чай, к сожалению, оказался сбором неких трав и кореньев, от которого меня чуть не вывернуло. Я вопросительно посмотрел на Дьяна. «Все правильно. Это он. Нужно выпить две чашечки. Старайтесь дышать ртом», — важно ответил он. Чуть ли не сдерживая слезы, выпил один чай за другим. В живот словно упала бомба, но она не взорвалась, а просто осталась там лежать. Полчаса прошли для меня в короткой медитации. Дьян настоял, чтобы я очистил сознание на это время, чтобы не задействовал ускоренное восприятие и не тратил его по пустякам, ведь эффект недолговечен. Пришлось поверить ему на слово и подчиниться требованиям. А когда я вышел из медитации, в комнате уже был старейшина линг «Ну что, готов?» — спросил он у меня без приветствия. «Готов», — ответил я. «Ну, тогда поехали. Нас уже ждут». Удивительно, но уже на выходе из комнаты нас уже ждали. Около двадцати человек стояли, оцепив вход в комнату своими телами, все в нарядных костюмах, чем-то похожих на мой. «Удачи, господин!» — услышал я в спину от Дьяна, но Линк выехал сразу за мной вперед и закрыл за собой дверь. «Спасибо», — мысленно ответил я, раз уж не получилось ответить нормально. Бойцы сразу перестроились в виде ромба, внутри которого находились я и старейшина. не — спросил у меня старейшина. — Нет, — ответил я. — Даже не начинал. — Это хорошо, — ответил тот. — Мы сейчас идем на нашу дуэльную арену. Ты был там хоть раз? — Да, водили с классом как-то пару раз, поэтому имею представление, куда идем, — ответил я. Нас и вправду водили в дуэльный зал. Предполагалось, что это скорее помещение из истории, чем реальное помещение. Несколько раз акцентировалось, что дуэльным залом давно уже никто не пользуется. Вот я буду первый за сколько-то там времени». Дуэльный зал утопал в зелени. Снаружи все здание было оплетено специальными кустами. И больше походил на цирк, который я видел однажды в жизни еще дома. Огромный круг, в котором плотно утрамбованная земля. Все это освещается четырьмя огромными тарелками с огнем. Начинался поединок при ударе по большому круглому гонгу размером со взрослого человека и с рисунком дракона. Зрители сидели чуть выше, чем располагались бойцы, для того, чтобы их не ударило техникой. А для важных гостей была отдельная трибуна. Когда мы пришли, часть зрителей уже были на месте. В зале был небольшой гул. В отличие от прошлого раза, изменения были и в лучшую сторону. Внутри было сухо и тепло. В чашах было достаточно дров и угля, чтобы достаточно освещать всю территорию поединка. Мы шли по ярко-красной ковровой дорожке. «Вон твой противник. Видишь?» Кивком показал мне старейшина, на стоящего в окружении людей, парня в синем костюме, похожим на мой. «Вижу», — спокойно ответил я. «Значит, ты видишь, как он нервничает?» — удивил меня вопросом Линк. «Нет, не вижу», — ответил я и попытался оправдаться. «Его не видно за окружающими его людьми, да и манера поведения мне незнакома». «Поверь мне, он нервничает», — ответил Линк. «Он собрал по тебе всю информацию и понимает, что ты можешь его одолеть». Так же это понимают и твои будущие соперники. Понимаешь, о чем я толкую? Не очень, если честно, ответил я. Ведь я и вправду не понимал, что он хочет. Это значит, что он будет желать победить тебя максимально быстро, как только может. Сразу раздавить, чтобы ты не мог дальше быстро двигаться. И ты должен это понимать, многозначительно сказал Линк. Твой план на этот бой — показать, что ты обычный воин, и запинать его стандартно, как ты умеешь. за счет выносливости и подросших возможностей организма. В чем-в чем, а в этом Шейгу нет равных. Только если поймешь, что его Камантоку может тебя победить, используя наши наработки. Только, как по мне, они оружие последнего шанса. И если все получится как нужно, то никто не заподозрит, что ты гораздо сильнее, чем средний ветеран. Понял меня? Понял. Тихо и односложно ответил я. Он всего лишь воин, сдавший на ветерана, сказал мне старейшина, и потом уже тихо. О! Он смотрит на нас, улыбнись и помаши рукой, словно старому знакомому. Что я и проделал, и только потом спросил. А кому я махал? Такое впечатление, что он не видел. Все он видел, прервал меня Линк. И это ему не понравилось. Хе-хе. Вот же старик. Казалось бы, уже читать не должен, ведь всем известно, что к старости зрение садится. А он все видит и подмечает там, где даже я со своим усиленным восприятием ничего не понимаю. Канат видишь? — спросил старейшина. — Вижу, — ответил я. — Берись за него и спускайся вниз. Мы все очень вовремя сделали. Вон даже твой соперник начал спускаться. — кивнул он. — Пришлось мне браться и аккуратно спускаться. — Удачи! — послышалось от старейшины, когда моя голова скрылась за бортиком. Этот дуэльный зал и вправду был большой. Сверху это не так понимаешь. А вот когда оказался внутри, все становится наоборот. Стены высотой в два с половиной метра. Вроде и невысоко, вот только техника вряд ли кого-нибудь заденет. Да и убежать не получится. Веревки подняли наверх. Для нас на земле были две полоски, красная и голубая, к которым мы встали. Я не видел лица своего противника. Точнее, видел, но у него на лице была такая же маска, как и у меня. Невозможно было прочитать ни его намерения, ни его эмоции. Положение тела тоже ничего мне не дало. Он готов был драться, как и я. Пришлось довериться Лингу. Он только за счет огромного опыта понимал, как себя ведут люди и что ими руководит. Раз он сказал, что ему страшно, значит, ему страшно. Поэтому моя задача была смутить его дух и его мысли. Я просто смотрел прямо на него. Он должен смутиться, он должен волноваться. Я же сосредоточился на мышцах, медленно напрягал их и расслаблял. Вовсю готовился к поединку. А я еще думал, что все очень странно, и нас никто не проинструктировал, что и как делать, и как драться. я даже не проверил. Может, у меня оружие в рукавах. Внезапно раздался голос с трибуны. «Сегодня, 16 июня, я, наместник императора Луаньху, приветствую вас тут на суде чести и даю гарантию, что все будет по закону. Сегодня состоится дуэль между Арсением Савениковым и Лимитока. Бой не до смерти, бой до победы. приветствие «Очень лаконично и просто», — подумал я. я даже не обиделся на то, что моё имя и фамилию исковеркали. И эти клановые за столько лет научились правильно выговаривать, а для остальных, проще сказать, «русский и ту ошибку сделает». Я поклонился противнику, потом поклонился зрителям и самому наместнику. Мой противник сделал то же самое. Мы замерли друг напротив друга. «Бом!» — прозвучал удар о большой гонг. «Дуэль началась!» Я понёсся в сторону противника не очень быстро. Вполне даже спокойно. Я мог еще ускориться, но решил оставить резерв в скорости для уклонения. На мне моментально появился доспех духа, и я подготовил для атаки электрические кулаки. Бежал я не по прямой, а с небольшим зигзагом. Мой противник стоял и не двигался. А в тот момент, когда я хотел уже совершить прыжок с ударом, он поднял руки вверх и атаковал водной стеной. Вместо прыжка вперед я отработанным движением оттолкнулся и прыгнул в сторону, и даже словно по инерции отбежал назад. А потом вновь сделал пару шагов в сторону противника и отбил несколько больших сосулек, а последнюю принял на грудь. Ничего она мне не сделает, но так создастся мнение, что я довольно медлителен или рассеян. Так или иначе, это пойдет на пользу той легенде, про которую мне говорил старейшина Линк. После пропущенного удара я словно замер на секунду и опять побежал на противника, Опять в последний момент, уйдя от удара водной стеной, я словно по инерции сделал пару шагов назад. Ли следил за мной, за каждым моим движением, и я опять побежал вперед, пытаясь сразиться с ним на кулаках. И снова в последний момент выпрыгнул из-под удара. Только вот в этот раз волна не пошла вперед, а остановилась, превратившись в лед, и взорвалась гораздо меньшими кусками, чем у Торина, и более острыми. Для меня подобный ход был не слишком опасным, а вот парень на каждое преобразование воды в лед с последующим взрыванием тратил силы как на полновесную водяную стену. Чего он хотел этим добиться, мне было непонятно, до тех пор, пока вдруг не полетела еще одна водная стена. При общении с ветеранами мы все согласились, что у него не может быть больше энергии, чем у обычного человека. И именно поэтому он просто ее расходует, а я должен уклоняться. Один такой удар не выведет меня из строя. От второго я просто могу увернуться, и все начнется заново. Я и от первого почти увернулся. Прыжок в сторону был хорош, но мои ноги зацепило и закрутило в воздухе. Я упал, но не спешил вставать. На этот раз он быстро приблизился ко мне. И хотел нанести удар, заряженной рукой. Вот только проблема была в том, что я встретил его ударом ноги в живот. Было несложно. просто вовремя поднять ногу, на которую он напорится, и его откинет. Никакого урона ни ему, ни мне, но выглядело очень неуклюже. В его исполнении и наверняка обидно. Когда я быстро встал, он вместо того, чтобы добивать меня, выстрелил прямо в грудь мощной струей воды. Наверняка в этом была какая-то хитрость, потому что тело, даже несмотря на доспех духа, отбросило довольно далеко. Вот только этот его удар напоминал мне о собственном стихийном щите. Вроде и выглядит прилично и летит далеко, но вот урона никакого. Я опять встал и понёсся на него, чтобы атаковать. Вот только теперь он отстреливался от меня сосульками. И нужно заметить, что его серии были довольно сильны. Я даже пятую шестую сосульку пропустил не специально. Приходилось бегать по кругу, постепенно сокращая расстояние. Вот только нормального из этого не выходило ничего. Я принимал удары на грудь и отбивал руками, а как только подходил ближе... Он атаковал водной стеной. Я понимал, что так долго продолжаться не может, и в очередной раз, отбив сосульку, увидел, что парень открыт. Красивый прыжок вперед, и удар в район груди заставили его отойти на два шага назад. Вот только порадоваться мне не дали. Это был его хитрый план. Уже несколько раз попавшись на уловку своих водников, я оказался опять в ней. Ноги не оказались заморожены. Нет, это была вода, из которой нельзя было выбраться. «Вот ты и попался!» — довольно выкликнул мой противник. «Попробуй попрыгай!» С этими словами он ударил в меня водяной стеной. Решение сформировалось мгновенно. Буквально за секунду до удара я сформировал перед собой электрические щиты, чуть-чуть присел. Сказать, что мой противник был удивлен, не сказать ничего. Ведь я не упал назад и не показывал, что мне больно. И вообще, удар, который пробивает доспех духа, никак мне не повредил. И еще он выпустил водную стену, а я опять успел поставить электрический щит. Пусть он прикрывал меня не полностью, но я успел спрятать тело и голову и погасить основной удар. Парень, кажется, догадался, что что-то нечисто, и начал атаковать меня в рукопашную. Получив удар по лицу, он все же решил поступить верно и начал бить меня в спину. Не самый лучший момент в бое. Бил он довольно мощно. Помимо стабилизированного источника, он просто был старше, И пусть немного, но крупнее. Хотелось вырваться, но у меня просто не получалось достать ноги. Поэтому решил ударить молнией. Медленно, как положено, сформировал технику и, не успев ею ударить, улетел на пять метров вверх и в сторону. Несмотря на все улучшения организма, вестибулярный аппарат приказал долго жить. Жижа захватила две мои ноги, а вот вверх выстрелила лишь одну. Да еще с такой силой, что меня прилично так закрутило в воздухе. От удара о землю доспех духа спал, и я, даже не понимая, что происходит, резко крутанулся в сторону и обновил защиту. Вовремя. В то место, где я лежал, воткнулась сосулька. А потом еще партия более мелких в меня, от маленькой амебы. Видать, у парня был план заманить меня в ловушку, и потом, пользуясь моей неподвижностью, добить. Это не получилось, и вот теперь он пытается сработаться со своим командоку. Два тела начинают расходиться, чтобы атаковать меня с двух сторон. Игнорировать ни одного, ни другого нельзя. Парень может мощно атаковать. А вот если я отобью его удары, амеба зафиксирует меня и может опять выстрелить моим телом вверх. А если от такого удара у меня нарушится доспех духа, то я смогу словить неожиданно прилетевшую сосульку. А с дыркой в груди я многого не покажу. Поэтому я решил рискнуть. Сделал вид, что собираюсь в сторону парня, а сам отправил молнию в амебу. Да, она маленькая, только вот в отличие от шаровой молнии, молнии промахнуться практически невозможно. Амеба с противным хлопком взорвалась. Обрадовавшись этому, я не увидел, как противник подобрался ко мне слишком быстро и нанес мне удар заряженным кулаком по лицу. Два мощных удара откидывают меня, а следом в грудь летит не сосулька, к которой я привык и которую отбивать не хотел. В меня летела амеба, причем понял я это только тогда, когда у сосульки внезапно появились маленькие ручки. Пришлось отпрыгивать еще дальше назад и в сторону, чтобы сосулька с сюрпризом пролетела мимо. И сделать резкий кувырок. От следующего удара парня я просто уклонился, банально прыгнув вперед. Только вот вместо песка моей ладони встретила амеба. Как она смогла так быстро меня догнать? Не понял я и посмотрел назад. А там ко мне еле волочило свое грозное тело еще одна тварь. Пришлось банально убегать. Та, которая сидела на руках, сковала их, словно связала. И мне нужно было время, чтобы поразить ее молнией. А вот если другая тварь сможет меня поймать, может быть банально неприятно. Однако далеко мне убежать не дали. В спину ударила водная стена, которая хоть и не была сильной, но все же опрокинула меня лицом в песок. Я перевернулся и собрался работать лежа. и в этот самый момент меня достигла вторая амеба. Решив не удивляться ее скорости, я просто сосредоточился и создал параллельно две молнии. Одна рука уничтожила амебу, что была на руках, а вторая взорвала ту, которая села и пыталась склеить мне ноги. Подбежавший с желанием хорошенько приголубить меня, пока я не подвижен противник, резко остановился. Только что он был охотником и тут же превратился в дичь. Чтобы разнообразить дуэль, с лежачего положения ударил его пару раз молнией. Эффекта, естественно, не было. И поэтому я поднялся и побежал прямо на него. Он достаточно покачал меня и уже достаточно выдохся. Я видел это по его красному лицу и тяжелому дыханию. Теперь пришла пора мне атаковать. Именно поэтому я принял решение его дорабатывать. Незачем показывать мои секретные удары и отработанные атаки. Лучше приберечь их до поры до времени и показать классику. Нет, парень был силен и, наверное, мог бы меня удивить, если бы я не поработал с ветеранами из клана. Мужики показали мне, как работает и как думает водник. Я атаковал непрерывно и даже пару раз ударил шаровой молнией, почти ничего не могущего противопоставить мне парня. Казалось бы, победа у меня в кармане, но парень упорно сопротивлялся. Прыгал, уворачивался и получал удары. В один момент я понял, что вот сейчас я его достану. Но он держал доспех духа и смог выдать мне водную стену. Если бы это было начало дуэли, меня отбросило бы, и было бы больно. Вот только на такую водную стену Йо лунь сказал бы, что это водная стена курильщика. Очень маленькая, в высоту едва больше моего роста. Я даже ее не почувствовал. Доспех духа надежно меня прикрывал. После этого я набросился на него с стервенением, достойным подражания. Пять ударов, после которых он упал, казалось бы, поставили точку в нашем разногласии. Вот только это только я так думал. Последняя атака была прикрытием. Вот только я поздно понял, что что-то не то. На моей голове неожиданно оказалась амеба. Она стала давить мой доспех духа. противник встал и с таким же остервенением, как я, прыгнул на меня. Причем проблема была именно в воде. Я плохо видел противника из-за воды, я не мог снять амебу, я не мог отбиться от ударов. Я чувствовал, что доспех духа долго не выдержит, а воздуха мне катастрофически не хватало. Пришлось расслабиться и успокоиться, что я и сделал. Молния поставила конец в сопротивлении противника. Доспех духа он решил не ставить, подумав, что я уже не смогу защититься. Крик боли был слышен даже сквозь водную преграду. Вот только с его криком пропал и мой доспех духа. Вода стала попадать в нос и горло и сдавливать голову еще сильнее. Только чудо помогло мне в этот раз. Я сосредоточился и ударил молнией сам себя. Амеба лопнула, а я начал откашливаться. Было больно. Оказывается, удар молнии в голову — это больно. Только вот я не кричал, потому что вода была во рту. Едва я отплевался и отошел от боли, как зашевелился мой противник. Я сразу поставил доспех духа. Вдруг у него есть еще силы. у меня едва потратилось четверть резерва это просто удивительный результат поединка вместо разговора с лими тока и уточнения сдается он или нет я просто ударил его еще раз молнией. а словно услада для моих ушей прозвучал его крик и он задергался на земле. я вышел на центр площадки и смотрел в сторону судьи представлял я скорее всего жалкое зрелище весь мокрый красный тяжело дышащий Пусть я только что чуть не проиграл, но это того стоило. Всем должно казаться, что я еле-еле выиграл». «Бам!» — был глухой удар в гонг. «Победил Арсений Советников!» — услышал я голос Тау Лонга, и в следующую секунду на арену стали спрыгивать люди и поспешили к побежденному. А я решил еще больше подыграть и сел на одно колено. Рядом со мной тоже быстро оказались люди и обступили меня. «Давай к тебе в комнату! Живо!» — узнал я голос Кира — Он подхватил меня под руку. И кивнув, мы быстро пошли к месту, на котором я слезал. Мужики залезали наверх очень быстро и без веревки. Расстояние и впрямь было маленьким. Именно поэтому меня подняли очень быстро. Одни подсадили, другие приподняли. Секундное дело короче. Дальше быстрое возвращение и, скорее всего, в мои апартаменты. Кира хотел меня отпустить и не поддерживать, но я ему не дал. «Ты же нормально идешь?» — сказал мне мужчина где-то на середине пути. — Да не, мне очень досталось. Решил я открыть ему небольшую завесу тайны и подмигнул. А — -а. Он ухмыльнулся и тут же продолжил. — А мы думали, застеснялся, что двигался, как беременная корова. По крайней мере, молодежь с тобой учить можно. Обманывать научился. И только войдя в свои апартаменты, я позволил себе выпрямиться и улыбнуться Дьяну и Леон. — Первый есть! —